Книга памяти. Книга десятая. Говоря о комнате, он не собирался пренебрегать окнами, что в ней иногда присутствует. Комната не обязательно образ герметического сознания. И когда мужчина или женщина стоят или сидят в комнате в одиночестве, там, понимает он, происходит больше, нежели безмолвие мысли, безмолвие тела, с трудом срастающегося облечь свои мысли в слова. Да и не намерен он намекать, что в четырех стенах сознание имеет место лишь страдания, как в прежних отсылках к или Эмилии Диккенсон. Думает он, к примеру, о женщинах Вермеера. Одних у себя в комнатах, а яркий свет внешнего мира льется в окно, открытое либо закрытое. И совершенно неподвижность тех одиночеств, чуть ли недощащипательное воскрешение в памяти повседневности и ее бытовых переменных. Он думает в частности о картине, которую видел в своей поездке в Амстердам «Дама в голубом читающее письмо». Ее созерцание в Рейхс-Мюзеуме чуть не парализовало его, как писал один комментатор. Письмо, карта, беременность этой женщины, пустой стул, открытый ларец, невидимое окно. Все это напоминания, либо естественные символы отсутствия, незримого, других умов, воль, времен и мест, прошлого и будущего, рождения и, возможно, смерти. В общем, мира, простирающегося, За края рамы и горизонтов покрупнее и пошире, что окружают сцену, замершую перед нашим взором, и посягают на нее. И все же Вермейер упирает на полноту и самодостаточность настоящего мгновения с такой убежденностью, что ее способности ориентировать и содержать в себе сообщается метафизическая ценность. Примечание. Цитата по Сноу Этюд Вермеера. Беркли, издательство Университета Калифорнии, 1979 год. Конец примечания. Еще больше, нежели предметы, упомянутые в этом списке, зрителя тепло манит обратить внимание на эту наружность, на мир за пределами картины, Само качество света, падающего сквозь невидимое окно слева. Ов сматривается в лицо женщины, время идет. И он уже почти начинает слышать голос у нее в голове, пока она читает письмо, которое держит в руках. Она такая беременная, столь безмятежная, в имманентности материнства, с письмом, вынутым из ларца. Его, несомненно, читают уже в сотый раз. А на стене справа от нее висит карта мира, образ всего, что существует за пределами этой комнаты, этого света, нежно омывающего ее лицо и сияющего на ее голубом платье, живота, выпирающего жизнью, и его синевы, окутанные сиянием, света до того бледного, что граничит с белизной. Дальше в том же ключе. Молочница, Женщина, занятая весами, женщина с жемчужным ожерельем, молодая женщина с кувшином воды, девушка, читающая письмо у открытого окна. Полнота и самодостаточность настоящего мгновения. В Амстердам о в определенном смысле заманили Рембрандт и Титус, А уже там он сам входил в комнаты и оказывался в обществе женщин. Вермейровых, Анны Франк. В то же время его путешествие в этот город задумано было как паломничество в его собственное прошлое. Опять же, его внутренние перемещение выражались в форме живописных полотен. Эмоциональное состояние обретало выражение в произведении искусства как будто чужое одиночество фактически отзывалось эхом его собственного. В данном случае то был Ван Гог и новый музей, выстроенный для размещения его работ. Словно некая ранняя травма, захороненная в бессознательном, навечно связавшая два отдельных друг от друга объекта. «Этот ботинок — мой отец, эта роза — моя мать», Картины Ван Гога выступают у него в уме как образ его ранней юности, как перевод глубочайших его чувств в те времена. По этому поводу он даже может быть вполне точен, привязывать события и свои отклики на них к месту и времени. Точное местодействие, точные, действия, точные действия год, месяц, день, даже час и минута. Важна тут, однако, не столько последовательность хроники, сколько ее последствия, ее постоянство в пространстве памяти. Помнить стало быть день в апреле, когда ему было шестнадцать, и он прогуливал уроки с девчонкой, в которую влюбился. До того страстно и безнадежно, что мысль об этом соднит до сих пор. Помнить поезд, а затем и паром до Нью-Йорка. Паром тот давно уж пропал. Промышленное железо, теплый туман, ржа. А затем они идут на большую выставку картин Ван Гога. Помнить, как он стоял, весь дрожат счастья, как будто один общий на двоих взгляд на эти работы придал им присутствие той девчонки, таинственно залакировал их той любовью, что ок к ней испытывал. Несколько дней спустя он принялся сочинять череду стихотворений, ныне утраченных, по мотивам тех полотен, что и увидел, и каждый несло в заголовке в своем названии какой-нибудь картины Ван Гога. То были первые настоящие стихи, им написанные. Не просто метод проникнуть в те полотна. Стихи были попыткой ухватить воспоминания о том дне. Минуло... Много лет, однако, прежде чем он это понял, лишь в Амстердаме, рассматривая те же полотна, что он видел тогда с девчонкой, с той поры впервые, а то было почти полжизни назад, он вспомнил, что сочинял тогда те стихи. В этот миг уравнения для него прояснилось «Акт письма как акт памяти». Ибо суть здесь в том, что, если не брать во внимание стихи, он ничего и не позабыл. Стоя в музее Ван Гога в Амстердаме декабрь 1979 года, перед картиной «Спальня», завершенной в Арле в октябре 1888 года, Ван Гог брату, На сей раз это попросту моя спальня. Впечатление от картины должно успокаивать голову, скорее даже фантазию. Стены светло-фиолетовые, пол из красных плит. Дерево кровати и стульев желтое, как свежее масло. Занавеска, одеяло и подушки лимонно-желтые, зеленые, совершенно светлые». Покрывало на кроватях карминно-красное, окна зеленые, умывальник оранжевый, таз голубой, двери лиловые. И это все? Больше нет ничего в этой комнате с закрытыми ставнями. Это соответствует насильственному покою, в котором я вынужден пребывать. Я сделаю для тебя рисунки еще из других комнат. Примечание. Письмо от 16 октября 1888 года. Цитата по Ван Гог. Письма. Москва. Академия 1935 год. Конец примечания. Продолжая изучать эту картину, однако, о не мог не почувствовать, что Ван Гог совершил нечто совсем иное, чем то, что задумывал делать. Первое впечатление «о» и впрямь ощущение спокойствия, покоя, как его описывает художник. Но постепенно, пытаясь вселиться в комнату, представленную на холсте, он начал воспринимать ее как тюрьму. Невозможное пространство, образ не столько места, где живут – Сколько рассудка принужденного там жить. смотрите внимательно. Кровать подпирает одну дверь, стул другую, ставни закрыты. В нее не войти, оказавшись внутри, не выйти. Задыхаясь среди мебели и повседневных предметов в комнате, начинаешь слышать от этой картины вопль муки, а едва... Зазвучав в ушах, он уже не стихает. Господу возвал я в скорби моей. Примечание Иона. Глава 2, стих 3. Конец примечания. Но крику этому нет ответа. Человек на этой картине, а она автопортрет Ничем не отличается от изображения человеческого лица с глазом, носом, губами и челюстью. Слишком долго пробыл один, слишком много боролся в глубинах одиночества. У этой забаррикадированной двери заканчивается мир, ибо комната — не изображение одиночества, она — сама субстанция одиночества». А эта штука столь тяжелая, ею так невозможно дышать, что и показать ее нельзя ни в каких понятиях, кроме того, что она есть. И это все. Больше нет и ничего в этой комнате с закрытыми ставнями. Еще одно замечание о природе случая. О прибыл в Лондон и убыл из Лондона, проведя по нескольку дней с обоих концов своего путешествия у своих английских друзей. Девушка с парома и с картинами Ван Гога была англичанка, выросла в Лондоне, в Америке жила примерно с 12 до 18, а затем вернулась в Лондон учиться в школе искусств. И на первом отрезке своего путешествия О провел с нею несколько часов. За годы после их выпуска из средней школы они поддерживали связь, мягко говоря, спорадически, виделись, быть может, раз 5- шесть он давно излечился от своей страсти, но девушку из голови выбросил не вовсе, как-то цеплялся за ощущение той страсти, хотя сама она всякое значение для него утратила. С их последней встречи прошло несколько лет, и и теперь рядом с ней ему оказалось мрачно, чуть ли не как-то давило. «Она по-прежнему очень красива», — думал он. «Однако, похоже, ее окутывает одиночество. Так яйцо содержит в себе нерожденную птицу». Жила одна, почти без друзей. Много лет она создавала деревянные скульптуры, но отказывалась кому-либо их показывать. Закончив очередную работу, она ее уничтожала. Затем бралась за следующую. Вновь О столкнулся лицом к лицу с женским одиночеством. Только здесь оно обратилось против самого себя и высохло у самого корня. День-другой спустя он поехал в Париж, оттуда в итоге в Амстердам, а потом обратно в Лондон. Про себя он рассуждал. Времени встретиться с нею опять у меня не будет. В один из тех дней, перед возвращением в Нью-Йорк, он должен был ужинать со своим другом, тем самым Те, который считал, что они могут оказаться двоюродными братьями. И сам день решил провести в Королевской академии искусств, где как раз проходила большая выставка постимпрессионистов. Однако в толпе музейных посетителей он засомневался, стоит ли там задерживаться на весь день, как собирался, и потому у него образовалось 3-4 лишних часа до назначенного ужина. Он зашел пообедать в дешевую забегаловку с рыбой-картошкой в Сохо, пытаясь решить, чем занять освободившееся время. Заплатил по счету, вышел из ресторанчика, свернул за угол. «И увидел ее». Она стояла и глазела в витрину крупного обувного магазина. «Не всякий день сталкиваешься с кем-нибудь на лондонских улицах. В этом городе миллионов он знал не более нескольких человек. Однако встреча ему показалась совершенно естественной, словно рядовое событие. Он о ней думал лишь мгновение назад» жалея о своем решении ей не звонить. А тут вот она. Вдруг стоит прямо у него перед глазами. Он не мог не почувствовать, будто сам пожалел, чтобы она появилась. Он подошел к ней и назвал ее по имени. Картины. Или крах времени в образах. На выставке в Королевской Академии, которую он посмотрел в Лондоне, было несколько работ Мариса Денин. Примечание. Морис Дени, 1870-1943, французский художник-символист и теоретик искусства, разрабатывавший принципы фовизма, кубизма и абстракционизма. Конец примечания. Будучи в Париже, он навестил вдову поэта Жана Фолена. Примечание. Жан Фолен, 1903-1971, французский поэт, эссеист и юрист. Конец примечания. Того шибла машина в 1971 году, всего за несколько дней до того, как О поселился в Париже. В связи с антологией французской поэзии, которую О готовил, что вообще-то и привело его тогда обратно в Европу. Мадам Фолен, как он вскоре выяснил, была дочерью Мариса Дени, и на стенах квартиры висело множество картин ее отца. самой было уже далеко за 70 если не все 80 и нао произвели большое впечатление ее парижская жесткость, ее скрипучий голос, ее преданность трудам покойного супруга. На одной картине в той квартире имелось название «Мадлен в полтора года», написанное «Дени по верху холста». Перед ним стояла та же Мадлен. Она выросла и вышла замуж за фолена а теперь приглашала О войти в ее квартиру. Какой-то миг, сама того не сознавая, Она встала перед этой картиной, написанной почти восьмью десятками лет раньше. И О увидел, словно бы неописуемо перепрыгнув время, что детское личико на картине и старушечье перед ним были совершенно одинаковы. На тот единственный миг он ощутил, будто вскрыл иллюзию человеческого времени и пережил его таким каково оно есть, не более мгновения ока. Он увидел, что перед ним стоит вся жизнь, будто она схлопнулась в одно мгновение. У в беседе с О, описывая, каково становиться стариком, у которому уже за семьдесят память подводит, Лицо его сморщено, как собранное в гость ладонь, глядя на ой, качая головой с невозмутимым своим остроумием. Да чего же странная штука произошла с маленьким мальчиком. Да, возможно, мы не вырастим и даже старее, остаемся теми детьми, какими были всегда. Мы помним себя тогда и чувствуем себя такими же, Мы, значит, себя сделали тем, что мы суть сейчас, и остаемся тем, чем были, невзирая на годы. Для самих себя мы не меняемся, стареть нас заставляет время, а мы сами не меняемся».